Бить стали не так часто, перешли больше на угрозы. Тебя в любой момент могут вернуть в тот ужас, если твои ответы окажутся неудовлетворительными. Теперь его допрашивали не бандиты в черных униформах, а партийные интеллектуалы, маленькие и круглые, очень подвижные мужчины в поблескивающих очках, которые работали с ним посменно. периодами длившимися, как он думал, ибо не мог быть в этом уверен, по 10-12 часов подряд. Эти новые допрашивающие следили, чтобы он постоянно испытывал несильную боль, но полагались они главным образом не на боль. Они давали ему пощечины, выкручивали уши, дергали его за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не давали ему разрешения выйти помочиться, светили ему в лицо яркими лампами до тех пор, пока из глаз не начинали течь слезы. Однако делалось это с целью просто его унизить и лишить способности возражать и рассуждать. Их беспощадным оружием были... Непрекращавшиеся допросы, продолжавшиеся час за часом, допросы с запутыванием, где ему расставляли ловушки, искажали все им сказанное, на каждом шагу обвиняли его во лжи и в том, что он сам себе противоречит, пока он не начинал плакать как от стыда, так и от нервного истощения. Иногда за время одного допроса он начинал плакать раз десять. По большей части они выкрикивали оскорбления в его адрес и при любой заминке с его стороны угрожали снова отдать его охранникам. Но иногда они неожиданно меняли пластинку, называли его товарищем, взывали к нему от имени англосоции большого брата и скорбно спрашивали, достаточно ли в нем теперь преданности делу партии, и желание искупить все то зло, что он сотворил. Когда после часов и часов допроса нервы его превращались в лохмотье, даже из-за такого призыва он мог расплакаться. В конце концов назойливые голоса его доконали. Они сделали больше, чем ботинки и кулаки охранников. От него остались только рот. который говорил, и рука, которая подписывалась подо всем, чтобы от него не потребовали. Как бы выяснить, какое признание они хотят от него получить, а потом быстро признаться, пока они вновь не стали над ним измываться. Вот что стало теперь его единственной заботой. Он признался в убийстве видных партийных деятелей. В распространении крамольных брошюр, присвоении общественных фондов, продаже военных секретов, во всякого рода саботажи, Он признался, что был шпионом на службе у правительства Эстазии еще с 1968 Признался, что был религиозен, что был в восторге от капитализма и имел склонность к сексуальным извращениям. Он признался, что убил свою жену, хотя знал, что допрашивавшие его должны быть в курсе, что его жена еще жива. Он признался, что лично поддерживал контакт с Голстейном. и был членом подпольной организации, в которую входили почти все люди, которых он когда-либо знал. Было проще во всем признаться и всех втянуть. Кроме того, в каком-то смысле это было правдой. Он и правда был врагом партии, а в глазах партии между мыслью и делом не было разницы. Были еще воспоминания иного рода. Они отличались в его сознании бессвязностью, как картинки на черном фоне. Он был в камере, непонятно, темный или светлый, потому что он не видел ничего, кроме пары глаз. Совсем рядом медленно и размеренно тикал какой-то прибор. Глаза светились все ярче и ярче. Внезапно он поднимался со своего сидения, нырял в эти глаза, и они его поглощали». Он был под ослепительными лампами, пристегнут к стулу, окруженному разными циферблатами. Человек в белой одежде следил за циферблатами. Снаружи послышались тяжелые шаги. Лязгнуло, открываясь дверь, вошел офицер с бледным, как воск, лицом. За ним два охранника. «Комната 101!» — скомандовал офицер. Мужчина в белом халате не обернулся. но Уинстона он тоже не посмотрел. Он смотрел только на циферблаты. Он катился по огромному коридору в километр шириной, залитому восхитительным золотым светом, заходясь от смеха и во весь голос выкрикивая признание. Он признавался во всем, даже в том, что ему удалось скрыть во время пыток. Он рассказывал историю всей своей жизни для аудитории, которая уже её знает». С ним вместе охранники, другие допрашивавшие люди в белых халатах — О'Брайан, Джулия, мистер Чарлингтон — все вместе катились по коридору и заходились от смеха. Нечто ужасное, давно ожидаемое и неотвратимое в будущем ему каким-то образом удалось проскочить, оно просто-напросто не произошло. Все было хорошо, не было боли, каждая мелочь в его жизни теперь была на поверхности, все понято и прощено». Он начал подниматься с нар, почти уверенный, что слышал голос О'Брайена. Во время всех его допросов, хотя Уинстон ни разу не видел О'Брайена, его не покидало ощущение, что О'Брайен стоит здесь рядом и что его просто не видно. Именно он, О'Брайен, всем этим руководит. Это он послал Куинстону охранников. и он же не дал им его убить. Это он решал, когда Уинстону кричать от боли, когда дать ему передышку, когда его покормить, когда дать ему поспать, когда ввести ему в руку наркотики. Это он задавал вопросы и предлагал ответы. Он был мучителем, он был защитником, он был инквизитором, он был другом. И однажды Уинстон не мог вспомнить, было ли это в наркотическом сне, или в нормальном сне, или даже в минуты бодрствования. Какой-то голос прошептал ему в ухо, «Не беспокойся, Уинстон, я тебя веду. Уже несколько лет я наблюдаю за тобой, теперь наступил перелом, я тебя спасу, я сделаю тебя совершенным». Он не был уверен, был ли то голос у Брайана, но это был тот же голос, который сказал ему в другом сне семь лет назад, «Мы встретимся в том месте, где нет тьмы». Он не помнил, закончился ли допрос. Был период темноты, потом камера, потом постепенно перед ним стала появляться комната, в которой он был сейчас. Он лежал на взничьи и не мог пошевелиться. Тело его в каждом сочленении было приковано к чему-то снизу. Даже затылок был каким-то образом прихвачен. О'Брайен смотрел на него тяжелым и довольно печальным взглядом. Отсюда снизу лицо О'Брайена казалось грубым и поизносившимся. Под глазами мешки, усталые складки идут от носа к подбородку. Он был старше, чем Уинстон раньше полагал, где-то сорок восемь или пятьдесят. У него под рукой был циферблат с бегущими по нему цифрами и рукояткой наверху. — Я же говорил вам, — сказал Убрайан, — что если мы снова встретимся, то это произойдет здесь. — Да, — сказал Уинстон. Без какого-либо предупреждения, кроме легкого движения руки О'Брайена, волна боли прошла по всему телу Уинстона. Это была очень страшная боль, потому что он не видел, что происходит, и ему казалось, что ему наносят какую-то смертельную рану. Он не знал, происходит ли это на самом деле, или такой эффект был результатом действия электричества, но тело его теряло свою форму, а все суставы медленно разрывались на куски. Хотя от боли у него на лбу выступил пот, хуже всего был страх от того, что его позвоночник вот-вот треснет. Он сжал зубы и тяжело задышал носом, стараясь как можно дольше не кричать. — Ты боишься, — сказал Убрайан, — что еще миг и что-то переломится. И особенно боишься, что это будет позвоночник. Ты живо представляешь картину, как позвонки отделяются друг от друга и как из них вытекает спинномозговая жидкость. Об этом ты сейчас думаешь. Правда, Уинстон?» Уинстон не отвечал. «О, Брайан отвел назад рукоятку на диске. Волна боли отступила почти так же быстро, как появилась». «Это было сорок», — сказал Убрайан. «Как видишь, цифры на диске доходят до ста. Сможешь ли ты во время нашего разговора не забывать о том, что в моей власти причинять тебе боль, какую я захочу и когда я захочу, если ты солжешь мне хоть в чем-то?» Или попытаешься увильнуть от ответа, или даже попытаешься показать, что ты на более низком интеллектуальном уровне, чем есть на самом деле, ты в тот же миг закричишь от боли. Это ты понял?» «Да», — сказал Уинстон. Манера у Брайана стала менее суровой. Он аккуратно поправил очки и сделал несколько шагов по комнате. Когда он заговорил, голос его стал мягким и терпеливым. Он стал походить на врача, учителя или даже на священника, озабоченных скорее тем, чтобы объяснить проблему, а не наказать. «Я с тобой долго вожусь, Уинстон, — сказал он, — потому что ты стоишь того, чтобы с тобой возились». ты прекрасно знаешь, что с тобой происходит, ты знал это годами, хотя и не хотел этого признавать, ты душевно больной, ты страдаешь расстройством памяти, ты не способен запоминать реальные события и убеждаешь себя, что помнишь другие события, которые на самом деле никогда не происходили. К счастью, это излечимо. Сам ты себя от этого никогда не лечил, потому что не хотел. Достаточно было небольшого усилия воли, но ты к этому не был готов. Даже сейчас, и я это понимаю, ты хватаешься за свою болезнь, думая, что в этом добродетель. Давай теперь возьмем такой пример. Какая страна в данный момент находится в состоянии войны с океанией? Когда меня арестовали, океания была в войне с эстазией. С эстазией. Хорошо. А океания всегда была в состоянии войны с эстазией. Ведь так? Уинстон затаил дыхание. Он открыл рот, чтобы заговорить, но не заговорил. Не мог отвести взгляда от циферблата. «Правду, пожалуйста, Уинстон. Твою правду. Скажи мне, что, по твоему мнению, ты запомнил?» «Я помню, что всего за неделю до того, как я был арестован, мы не воевали с эстазией». Мы были с ней союзниками, война шла против Евразии, она длилась четыре года. До этого О'Брайен остановил его движением руки. — Другой пример, — сказал он. — Несколько лет назад у тебя было одно очень серьезное заблуждение. Ты считал, что три человека, три бывших члена партии, которых звали Джонс, Аронсон и Резерфорд, и которые были казнены за предательство и саботаж после того, как они дали на этот счет полные исчерпывающие признания, не были виновны в преступлениях, в которых их обвиняли. Ты считал, что видел неоспоримые документальные свидетельства, доказывавшие, что их признания были ложными. У тебя возникла бредовая идея, будто ты видел особую фотографию. Ты думал, что держал ее в руках. Это была фотография что-то в этом роде. Между пальцами у Брайана появился продолговатый лист газеты. Секунд около пяти он находился в поле зрения Уинстона. Это была фотография и вопрос о том, какая именно можно было не задавать. Это была та самая фотография. Еще одна копия фотографии Джонса Ааронсона и Резерфорда на партийном мероприятии в Нью-Йорке, на которое он случайно натолкнулся 11 лет назад и которую сразу же уничтожил. Она всего лишь на миг предстала перед его глазами и опять исчезла, но он ее видел, несомненно, он ее видел. Он сделал отчаянные, мучительные усилия, стараясь приподнять верхнюю часть тела, но сдвинуться даже на сантиметр... Ни в каком направлении было невозможно. На какой-то момент он даже забыл о циферблате. Он хотел только одного — снова подержать эту фотографию в своих руках или, по крайней мере, ее увидеть. «Она существует!» — закричал он. «Нет», — сказал О'Брайан. Он прошел в другой конец комнаты. В стене напротив была дыра памяти. О'Брайан поднял решетку. Так и неувиденный Уинстоном легкий листок бумаги закружился в теплом воздухе. Он исчезал во вспыхнувшем пламени. О'Брайан отвернулся от стены. — Пепел, — проговорил он. — Да и пепел не разглядеть. Пыль. Она не существует. Не существовала никогда. Но она существовала. Она существует, она существует в моей памяти. Я ее помню, вы ее помните. «Я не помню», — сказал О'Брайан. У Уинстона все внутри оборвалось. Это двоемыслие. У него появилось ощущение ужасной беспомощности. Если бы он был уверен, что О'Брайан лжет... Это было бы не так важно, но абсолютно не исключена вероятность, что О'Брайан действительно забыл о фотографии. А если так, тогда он забудет и то, что отрицал, будто помнит о ней, и забудет сам факт отрицания. Можно ли быть уверенным, что все это просто уловки, а что, если эти безумные искажения в сознании могут происходить в действительности? Эта мысль сразила Уинстона. Но Брайан смотрел на него, о чем-то размышляя. Более чем когда-либо он походил сейчас на учителя, который мучается со своенравным, но многообещающим учеником. «Есть один партийный лозунг, относящийся к контролю над прошлым», — сказал он. «Повтори его, если не трудно». Кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое, послушно проговорил Уинстон. Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое, повторил О'Брайен с одобрением кивая головой. Как по-твоему, Уинстон, прошлое? Имеет реальное существование. На Уинстона вновь навалилось чувство полной беспомощности. Он украдкой взглянул на циферблат. Он не только не знал, да или нет, спасет его от боли, он даже не знал, какой ответ он сам считает правильным. О, Брайан слабо улыбнулся. — Какой же ты метафизик, Уинстон. — сказал он. — До настоящего момента ты даже никогда не задумывался над тем, что мы имеем в виду, говоря о существовании. Я изложу это точнее. Существует ли прошлое конкретно, в пространстве? Есть ли где-либо в мире твердых предметов место, где прошлое всё еще существует? — Нет. — Тогда где же существует прошлое, если оно вообще существует? — В документах. Оно записано. — В документах и... — В сознании, в памяти людей. — В памяти. — Очень хорошо. — Мы, то есть партия... «Контролируем все документы, всю память. Значит, мы контролируем прошлое. Разве не так?» «Но как вы сможете препятствовать тому, чтобы люди что-то запоминали?» — вскричал Уинстон, вновь на минуту забыв о циферблате. «Это происходит непроизвольно. Это внутри каждого. Как можете вы контролировать память? Мою память вы же не контролировали!» О'Брайан вновь посуровил. Он положил руку на циферблат. «Напротив», — сказал он, — «ты ее не контролировал. Поэтому ты сюда и попал. Ты здесь потому, что не обрел смирения и не научился самодисциплине. Ты не шел на подчинение, а цена этому — здравый ум. Ты предпочел стать сумасшедшим, остаться в меньшинстве». состоящим из тебя одного. Реальность может увидеть только дисциплинированный ум, Уинстон. Ты веришь, что реальность — это нечто объективное, внешнее, существующее само по себе. И еще ты веришь, что природа реальности самоочевидна. Когда ты обманываешь себя, полагая, что что-то видишь, Ты считаешь, будто остальные видят то же, что и ты. А я скажу тебе, Уинстон, что реальность не вне тебя. Реальность существует в человеческом мозгу и нигде более. Не в мозгу отдельного индивида, который может наделать ошибок и который в любом случае рано или поздно погибает, а только в сознании партии. которая коллективна и бессмертна. Все, что партия считает правдой, есть правда. Невозможно увидеть реальность, кроме как глазами партии. Это тот факт, который тебе нужно заново усвоить, Уинстон. Для этого необходимо совершение акта саморазрушения и усилия воли. Прежде чем стать здравомыслящим, Ты должен смириться. Он сделал небольшую паузу, словно для того, чтобы Уинстон усвоил сказанное. — Ты помнишь, — продолжал он, — как ты писал в своем дневнике, свобода есть не иное, как свобода говорить, что два плюс два — четыре. — Да, — подтвердил Уинстон. О, Брайан поднял левую руку тыльной стороной ладони к Уинстону, загнул внутрь большой палец и вытянул четыре. Сколько пальцев я показываю, Уинстон? Четыре. А если партия говорит, что не четыре, а пять, сколько тогда? Четыре. Слово закончилось приступом боли. Стрелка на циферблате подскочила к 55 пяти. Пот выступил у Уинстона на всем теле. Воздух входил, разрывая ему легкие, и выходил сопровождаемый глубокими стонами, которые он не мог подавить, даже сжимая зубы. у Брайан наблюдал за ним. Четыре пальца так и не опускались. Он потянул рычаг назад. На этот раз боль только слегка уменьшилась. Сколько пальцев... уинстон 4 стрелка дошла до 60 сколько пальцев уинстон 44 что я еще могу сказать 4 стрелка вероятно поднялась вновь Но он на нее не смотрел. Тяжелое суровое лицо и четыре пальца заняли все обозреваемое им пространство. Пальцы стояли перед его глазами, как колонны, огромные, размытые и, как казалось, покачивающиеся, но их было определенно только четыре. «Сколько пальцев, Уинстон?» «Четыре! Остановите это! Остановите! Как я могу продолжать? Четыре! Четыре! Сколько пальцев, «Пять! Пять! Пять!» «Да нет, Уинстон, бесполезно, вы лжете. Вы до сих пор думаете, что их четыре, но, ну, пожалуйста, Уинстон, сколько пальцев!» «Четыре! Пять! Четыре! Сколько скажете! Только остановите это, только прекратите эту боль!» Вдруг оказалось, что он сидит с Обрайаном, и тот обнимает его за плечи. Возможно, он на несколько секунд потерял сознание. Он свободен от таков, привязывавших его тело. Ему было очень холодно, он дрожал и не мог остановиться, зубы стучали по щекам, катились слезы. На какой-то миг он прижался к О'Брайану, как ребенок, обнимавшая его за плечи тяжелая рука удивительным образом успокаивала. У него появилось ощущение, что О'Брайан — его защитник, что боль приходила откуда-то извне, из другого источника, и что О'Брайан — это тот, кто спасет его от боли. — Медленно до тебя доходят, Уинстон, — тихо проговорил О'Брайан. — Что мне с этим поделать? — всхлипывал Уинстон, — Как могу я не увидеть то, что прямо у меня перед глазами? Два и два — это четыре. Иногда, Уинстон. А иногда пять. Иногда три. А иногда все вместе одновременно. ты должен больше стараться. Стать здравомыслящим непросто. Он снова уложил Уинстона на кровать. Его руки и ноги снова сковало, но боль отступила, и дрожь прекратилась. Остались только слабость и холод. У Брайан движением головы дал знак человеку в белом халате, который во время всей процедуры стоял неподвижно. Человек в белом халате нагнулся, посмотрел с близкого расстояния в глаза Уинстону, пощупал его пульс, приложил ухо к его груди. постукал в нескольких местах, а затем кивнул О'Брайену. — Снова, — сказал О'Брайен. По телу Уинстона растеклась боль. Стрелка, должно быть, была на семидесяти или семидесяти пяти. На этот раз он зажмурил глаза. Он знал, что пальцы все еще там, и что их четыре. Сейчас важно было только одно — каким-то образом остаться в живых, когда спазм пройдет. Он перестал замечать, кричит он или нет. Боль снова уменьшилась, он открыл глаза, у Брайана твел рычаг назад. Сколько пальцев, Уинстон? Четыре. Полагаю, что четыре. Я бы сказал пять, если бы смог. Я стараюсь увидеть пять. — Каково твое желание? Убедить меня, что ты видишь пять, или увидеть пять на самом деле? — Увидеть на самом деле. — Снова, — сказал О'Брайан, — Стрелка, возможно, была на 80 90 Бывали периоды, когда Уинстон забывал, откуда эта боль. Перед его вывернутыми веками целый лес пальцев, казалось, двигался в какого-то рода танцы, сплетаясь и расплетаясь, исчезая друг за другом и появляясь вновь. Он старался их сосчитать, но не мог вспомнить, зачем. Он знал только одно — сосчитать их было невозможно, и все исчезло. из-за мистической идентичности между пятью и четырьмя. Боль снова утихла. Когда он открыл глаза, оказалось, что он видит ту же самую вещь. Бесчетное количество пальцев, как движущиеся деревья, продолжали проходить мимо него во всех направлениях, пересекаясь и расходясь. Он опять зажмурил глаза. Сколько пальцев я поднял, Уинстон. — Я не знаю. Я не знаю. Вы меня убьете, если сделаете так снова. Четыре, пять, шесть, честное слово. Я не знаю. — Лучше, — сказал О'Брайан. В руку Уинстона вошла игла. Почти в тот же миг блаженное исцеляющее тепло разлилось по всему его телу. болен наполовину забылась. Он открыл глаза и с благодарностью посмотрел на Убрайена. При виде тяжелого морщинистого лица, такого уродливого и такого умного, у него отлегло от сердца. Если бы он смог пошевелиться, то положил бы руку на руку Убрайена. Никогда он не любил его. так сильно, как в этот момент, и не только потому, что он остановил боль. Вернулось старое чувство, для которого не имело значения друг, О'Брайан или враг. О'Брайан был человеком, с которым он мог поговорить. Возможно, у человека не столь велика потребность быть любимым, как потребность быть понятым. О'Брайан запытал его до состояния безумия, и пройдет совсем немного времени, он, несомненно, отправит его на смерть». Это ничего не меняет. В каком-то смысле они были близки, и эта близость была глубже, чем дружба. Там ли, здесь ли, но все-таки есть такое место, где они могут встретиться и поговорить, пусть даже настоящие слова и не будут произнесены. У Брайан смотрел на него с таким выражением, будто такие же мысли могли быть и в его голове. Когда О'Брайан заговорил, голос его зазвучал просто и буднично. — Вы знаете, Уинстон, где находитесь? — спросил он. — Не знаю. Только догадываюсь. В Министерстве любви...